Глава 17. Обед мне принесли в покое. Питонцу я выделила небольшую диванную подушку, уложила его на нее и задвинула в дальний угол подсобной комнаты. Надо бы дать зверю какое-то имя, но смысл, если он скоро умрет. Вы не покормите драка? Сидя со мной за одним небольшим столом, мрачно интересуется Эбура. Как я его покормлю, если он спит? Хотя, скорее всего, без сознания. Может, хотя бы помойте его? Ни к чему. Если вам это неприятно, давайте я его помою. Я же сказала, ни к чему. Не будем его будить. Эборо пожала плечами, тем не менее, продолжая на меня неодобрительно поглядывать. После обеда тёмное и вовсе всполошилось, заметив, что я собираюсь куда-то уходить. Куда вы, госпожа искусница? В библиотеку. Раньше королевская библиотека славилась своей коллекцией книг. Любопытно взглянуть, осталось ли там хоть что-то полезное и ценное. А почему вы не берете Драка с собой? Он ведь должен быть постоянно рядом в ближайшие дни для усиления связи. Он спит. Наверняка он с его-то ранами не обрадуется, что его будут тормошить и куда-то таскать. Нет, нет, лучше берите, чем жалейте. Не жалеть? Хорошо. Спасибо за совет. Может, останетесь сегодня в покоях? Совсем уж нервно спрашивает тёмный. В покоях сидеть без дела скучно. Эбура молчит. Забота о ком-то вообще не профиль темных, и так она уже несколько вышла за рамки. Выуживая из темного угла монстра, до сих пор находящегося без сознания, вручаю одному из охранников, и вместе мы идем в библиотеку. Она оказалась не Все книги в полном порядке. Стройные ряды полок явно никем не обижены. До вечера углубилась в мир знаний, хоть на какое-то время забыв о мрачной действительности. Пока у меня только одна цель усиление. Поэтому жадно выискивал заклинания, которые действуют против темных, и крупицы информации об особенностях магии темных. Увы, но даже в королевской библиотеке информации мало. В основном только то, что темные опасны, безумны, И по возможности их лучше сразу убивать, поскольку они заражены темной магией словно бешенством. И даже если темный кажется нормальным, это еще ничего не значит. Бешенство накатывает приступами. Госпожа искусница, вам пора на ужин. Выводит меня из читательского запоя голос Эбуры. А можно ужин пропустить? Никак нельзя. Ладно, С сожалением захлопываю магический учебник. Бросаю взгляд на лежащую неподалеку на полу подушку. Монстр в сознание еще не приходил, но дышит. Дышит ровно, словно спит. Монстры живучие. На ужин подушку со зверьком брать не стало. Час-два в разлуке роли не сыграют. Привлекать ненужное внимание к подарку темного лорда не стоит. оставила зверя в спальне. Сегодня Редж не встретился мне перед дверями столовой. Поэтому по проходу среди темных вельмож иду одна. К слову, самих темных не так уж много. Видимо, дело в попытке восстания, их призвали помогать его подавлять. Первый шок после того, как вошла Рэддже нет за столом. Что делать в таких случаях, я не знаю. Смотрю на Эбуру, но та и сама выглядит растерянно. Тут ко мне быстро подходит незнакомый Темный и вежливо произносит: "Наш лорд послал меня передать вам, что присутствовать на ужине не сможет. Вам разрешено поужинать одной на его месте". Темный лично проводил меня до удлиненного стула и отодвинул его, чтобы я села. И вот сижу я за столом. Темные вельможи круглыми глазами смотрят на меня, а я такими же на тёмных. Что-то подсказывает мне, что честь какой-то светлой, оказана небывалая. Я одна за столом лорда, словно бы возглавляю этот ужин как глава всех этих темных. Смешно, но со стороны смотрится именно так. Долго за столом усидеть не смогла. Темные вельможи буквально прожигали меня злыми взглядами, а это не придавало аппетита. А уж как на меня смотрели некоторые светлые девушки, во взглядах я неожиданно прочитала просто-таки черную лютую зависть. Ладно, пойду. Пора. Мне там еще связь с монстром устанавливать надо. Когда уходил тот же темный, что помогал мне сесть, вновь подошел и тихо сообщил, что лорда ночью тоже можно не ждать. Какое облегчение. По возвращении в покой лорда, наконец, остаюсь совершенно одна. Ну, почти одна. Монстр все еще жив. Так и лежит на подушке в дальнем углу комнаты. Кажется, так устал, что теперь не может отоспаться. Нет к нему лично я ничего не имею. Просто еще один соглядатай мне не нужен. Монстр будет там, куда не сможет отправиться со мной Эбура и охрана. Каждую минуту днем и ночью будет улавливать все запахи, мое настроение и, возможно, тайные разговоры и переписки, которые я возможно буду вести. А потом монстр все доложит своему главному господину. К тому же, это сейчас зверушка слабая, маленькая и жалкая, и то только пока спит. Но подрастёт и станет такой же кровожадной, злобной тварюшкой, как и все ее сородичи. Скорее легла спать, но проспала совсем недолго. Меня разбудил вой. Монстр выспался и, похоже, больше спать не собирается. Воет протяжно и очень грустно. Ему явно больно. Вой очень пронзительный и такой жалостный. Я только из-за такого же воя и заметила тогда в питомнике этого монстра. Закрыла голову подушкой и пробую уснуть. Не получается. Вой все равно хорошо слышен и буквально рвет мне душу. Но я не должна поддаваться и жалеть навязанный подарок. Вой. Ворачиюсь в постели и терплю. Кажется, будто проходит много времени, не меньше часа. Но взглянув на настольные магические часы, понимаю, что креплюсь я всего минуты три. У. Грустно и так безнадежно из темного угла. Вздохнула. Сдалась. Нет у меня твёрдого характера. Ведь знаю, что потом пожалею. Иду я, иду, говорю, откидывая одеяло и спешно поднимаясь с кровати. Первым делом пошла отмывать мини-монстра в ванную. Стоило мне взять этого зверя на руки, он тут же затих, перестав выть. В ванной отмываю питомца в раковине, С него потоками льется грязь и кровь. Попутно накладываю лечебные плетения и затягиваю магической нитью открытые раны. Прям совсем уж серьезных повреждений в виде переломов нет, тут повезло. Разорвано одно ухо, но монстр и так откровенно не красавец. Разорванное ухо ему еще больше уродливости не добавит. Зверушка почти не двигается, и только блаженно жмурится под тёплыми струями воды. Млеет. Что-то мне подсказывает, что это его первое в жизни купание. Решив забыть на какое-то время, с кем имея дело, успокаивающе глажу мелкого и шепчу утешающие слова. Всё. С банно-лечебными процедурами закончено. Завернув монстра в махровое полотенце, несу его обратно в спальню, там, развернув на постели полотенце, рассматриваю подарочек. Слушай, а ты точно этот самый драк? Как-то совсем уж не похож. Крыльев нет? Рогов нет? Чешуя не блестит? Глаза не светятся? Мелкий до да дрожи разумно рассматривает меня не менее внимательно, чем я его. Глаза чернющие, хищные, без зрачка. И вот разрез прямо как у взрослого драка. Трудно поверить, что из такой мелочи может в потенциале вырасти огромная животина размером с замок. Вроде бы детеныш, и мне казалось, что все детеныши должны быть хоть немного милыми. Но с монстрами это не работает. Они созданы, кажется, только для того, чтобы пугать и ужасать. Вот и у этого драка так. Все тело покрыто какими-то непонятными волдырями и несимметрично расположенными шипами. Есть короткий толстый хвост, острые маленькие уши, клыкастая пасть и несуразно длинные когти на тощих кривых лапах. У, -у, У грустно протянул зверь. Дай угадаю. Хочешь есть? Попил ты уже в ванной. «У-у-у-у-у». оставил питомца и отправилась узнавать насчет ночного перекуса. Выглянула из покоев в коридор. Стража в наличии. А, уважаемые темные, понимаю, что в вашей обязанности это Наверняка не входит, но не могли бы вы послать кого-нибудь за едой для юного драка? Я пока не разобралась, как вызывать прислугу из покоев. Да, светлая леди. Ну вот. С едой разобрались. Спустя четверть часа мне принесли хороший такой шмат мяса, в два раза больше по размеру, чем сам монстр, и двух мышек в клетке. Как уточнил стражник, живая еда это деликатес, помогает развивать охотничьи и боевые инстинкты у юных монстров. М да. С мясом драк расправился очень быстро. Как в него столько влезло, не представляю. Но съел он все без остатка и потом еще жадно облизывал тарелку. Поставила клетку с мышами на пол, И с содроганием достаю из нее первую мышку мысль о том, что сейчас будет, ввергает в уныние но раз уж взяла питомца, надо принимать его таким, какой есть. Это хищник, у него свои потребности. Эй, ты, смотри, вот твой деликатес. Драк смотрит, как я сажаю на пол прямо перед его носом мышь. На мышь монстр глядит недоуменно. Мышь дрожит, кажется, догадывается, что ее ждет. Но вот проходит время, а драк не нападает, и смотрит на хвостатую все так же недоуменно. Теперь уже и мышь взирает на монстра вопросительно. Передо мной прямо сцена сегодняшнего ужина разворачивается и наши с тёмными велеможами гляделки. Ничего так и не произошло. Взгляд моего монстра стал равнодушным, а мышь убежала. Могла бы, серая бы пальцем у виска покрутила, напрочье. Э-э, это потому, что ты наелся? А я слышала, что вы и сытыми любите погонять жертв и потом их растерзать. Ты, наверное, еще просто не отошел от питомника, да? Ладно, идем в ванную. У тебя морда и лапы все в крови.